За окном всё ещё бушевала гроза, раскрашивая мир в алые вспышки. Завернувшись в крылья как в кокон, я стояла у окна и думала. В голове роилось множество мыслей, слов. Я не жалела о том, что произошло, но слова Карима ранили, а он даже не знал об этом. Во сне Сжимая меня в объятиях, он назвал другое имя, наверняка имя любимой женщины, которой мне никогда не стать. Да и кто я для него, бывший друг, мелочь, обуза. А сколько их таких было до меня и сколько будет после? Он знатный дракон. поближённый к правителю. А я? А кто я на самом деле? Сейчас у меня за спиной нет ни опыта, ни знаний, только сила и желание быть независимой, во что бы то ни стало. Уже сейчас ясно, что мы с ним не пара. Так зачем мучить себя и его? Случившийся навсегда останется самым светлым и ярким мгновением в моей жизни. И я не хочу его омрачать ложью и несбыточными обещаниями. Бросив последний взгляд на спальню, я распахнула окно, а затем сделала шаг в пропасть, навстречу грозной стихии. Магической непогоде боялись, не осознавая природную суть. Гроза просыпалась там, где сталкивались два мира: пятилунье и хаос. Столкновение силы, магии и потоков приводило к природным катаклизмам, не подвластным ни одному живущему. Вот только зачем управлять? Если можно приручить. Стать частью стихии. Ее сердцем и в защитном коконе ласковой магии найти покой. Откликаясь на мой зов, гроза мягким покрывалом окутала тело, защищая от пронизывающего ветра и дождя. Молнии не жалили, а согревали своим теплом, искрами пробегаясь по обнажённому телу. Такие же ощущения вызывали руки Карима, скользящие по моей обнажённой коже. Нет, Не думать, не вспоминать. Он остался позади, в моём прошлом. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы встретиться с ним вновь, когда сердце успокоится, когда не будет так больно. Расправив крылья, я позволила стихии вести меня туда, где магия хаоса стала своей. к её дочерям и верным возлюбленным к ведьмам добралась я на рассвете когда земли коснулась розовая полоска солнца опустившись на стылую землю мягко пошла через деревню стараясь не потревожить сладкий сон женщин домашние волка делаки лениво поднимали головы осматривали меня и снова сворачивались в меховые шарики не чувствуя угрозы Что же, они были правы. Поднявшись на порог знакомого дома, я протянула руку к двери, но та распахнулась сама, являя миру сонную ведьму хаоса. Длинные красные волосы с чёрными концами, белоснежная кожа и глаза цвета ночи. Наигралась с грозой. Наигралась. Поблагодарила за доброту. Да. Отдала чешуйку с крыла. Умница, заходи. Думаю, нам есть о чем поговорить. Бабуль! Произнесла я, а затем разревелась. Плакала долго, изливая душу, рассказывая про несбыточные мечты и свои планы. Меня трясло от истощения, страха и боли. Даже бабушкин настой не помогал. И я буквально чувствовала глыбу льда, медленно разрастающуюся в груди. Махоморчик, я ведь говорила тебе много раз. Сначала думай, а затем делай. Ну, убежал ты от него. И что дальше? Думаешь, не станет тебя искать? Не станет. У него есть другая, любимая. С чего ты это взяла? Я видела их на свадьбе Маришки. Он так на неё смотрел, а затем ночью назвал меня чужим именем, наверняка её. Как он тебя назвал, не помню точно. Хареши, кажется. Ах, мало я тебя гоняла в детстве. Очень мало. Дракон назвал тебя своей единственной мухоморчик. Не меня, упрямо возразила я. Мы с ним, никто друг другу. Вот и узнаем, насколько он тебе никто. С учётом того, что про меня этот дракон явно знает, думаю, ему понадобится полдня, чтобы решить все вопросы и добраться сюда. Какие вопросы? Махаморчик, вы провели с ним ночь, твою первую ночь. А значит, без крови не обошлось. Вот и представь, Заходи утром в спальню, Имран. А там твой обнажённый дракон, со следы вашей любви, а тебя нет. Думаю, парни сразу же потащат в темницу, немного попытают, затем узнают, кто он, освободят, принесут извинения, и вот после этого он рванёт за тобой. Что значит потащат в темницу? За что? Ну, решат, что он тебя немножко прибил. Ладно, ладно. Подумать, что он принудил тебя к близости и отрежет всё лишнее. Это же сельфа, мухаморчик. Нет! Сужесом воскликнул я, подскакивая на месте. Да, милая. В следующий раз больше думай о последствиях своих решений. Ба! Что мне делать? Ждать Аника и готовить. Думаю, твой дракон будет уставший, голодный и злой. Я натоплю баньку. А ты займёшься ужином. Да не сейчас, глупая. Сначала сама отдохни и в боде посди. Я туда травок добавила целебных. Зачем? Ох, молодая ты ещё глупая. Как у нас в любимых сказках было? Сначала мужчину покорми, затем покорми, а затем спать уложи. А без тебя драконщи теперь и не уснёт. чтобы снова не сбежала. Так что иди, пока вода не остыла. А я пойду девочек предупрежу, чтобы к чужому дракону руки не тянули». Вздохнув, решил последовать бабушкиным указаниям. Ее солидный жизненный опыт и их количество ухажеров существенно превосходили мои. Только свободолюбивые они, ведьмы, хаоса. А вот сельфиды оказались не столь решительными и стойкими. Как только в сердце закралась маленькая надежда, что я всё-таки могу быть дорога вредному дракону. В общем, да. Я пошла мыться и спать. Как гласит народная мудрость, при любой удобной возможности спи.